Нет, не думайте. У меня вовсе нет и никогда не было странной привычки тайно носить на себе связанные с призраками вещи. Поверьте, я не храню в своих носках зловещие и опасные предметы, как предположил Чорч, увидев на мне банку из серебряного стекла. Кулон был единственным и загадочным для меня самой исключением из правил. Он попался мне на глаза вчера днём, когда мы уже собирались отправиться в сад с призраком удавника наиви. Джордж действительно поставил банку с колоном на полку, рядом с остальными нашими трофеями. Он ярко поблискивал сквозь серебряное стекло. И тут, сама не знаю почему, я вместо того, чтобы как нормальный человек пройти мимо, взяла банку с колоном, повесила себе на шею и пошла дальше. Объяснить Лукводу и Джорджу, почему я так поступила, мне было сейчас очень сложно. особенно если учесть моё состояние после посещения Скотланд-ярда и ночной схватки в цокольном этаже. Так что все попытки объяснить происшествие с кулоном я оставила до следующего утра и начала разговор только после того, как мы закончили поздний завтрак. Мне просто хотелось иметь это ожерелье при себе, сказала я, чтобы оно было у меня, а не лежало на полке вместе с другими трофеями. Наверное, такое желание возникло из-за того, что случилось, когда я, изучая его, вступила в мысленную связь с Анниварт. Ощущения, которые я тогда пережила, были её ощущениями. Я чувствовала то же, что чувствовала она. На короткое время я сама стала Анниварт, поэтому тем ты я посвян твой дар. А резко оборвал меня Локвуд. Сегодня с утра он был бледным, ни в духе, и сейчас хмурость сверлила меня взглядом. Ты через чур восприимчиво, и это слишком сближает тебя с ними. Нет, ты не прав, возразила я. Я совсем не блеска с Анни Вард. Не думаю, что она была такой уж белой и пушистой при жизни, а уж после смерти точно стала безжалостным и опасным призраком. Но благодаря своему дару осознания я смогла понять, через что ей довелось пройти, почувствовала ее боль, узнала, как важно для нее, чтобы здесь, на земле, завершилось правосудие. Я не хочу, чтобы люди забыли о Банни Варт. Ты же видел, что от неё осталось в том домаходе Локвуд. И ты знаешь, что это сделал Блейк. Так что когда я увидела, что кулон лежит рядом с другими трофеями, мне это показалось неправильно, мне это показалось. Я подумала, что кулон ещё рано класть рядом с другими трофеями. Вначале надо довести это дело до конца, а преступника до тюрьмы. Я печально улыбнулась Локвуду и дёржу. И тихо добавила: Только не говорите, что у меня крыша поехала. Съехала. Уточнил Чёрдж. Тебе нужно быть осторожнее, Люси. Ровным холодным тоном сказал Локхид. Шутить со злыми духами опасно. У тебя снова появились секреты от нас, Чёрджем. Этим ты всех нас ставишь под удар. В моей команде не должно быть и не будет никого, кому нельзя верить. Ты понимаешь, что я имею в виду? О. Это я прекрасно понимала и отвела взгляд в сторону. Однако, слегка повеселевшим тоном продолжил он: твой проступок, княжий, до нас играл нам на руку. Не прихватит и этот кулон? Его наверняка бы украли. Все это время Локвот держал кулон в руке, и он весело блестел в ярких лучах утреннего солнца. Мы стояли в цокольном этаже, а рядом с открытой в сад дверью. В нее залетал прохладный ветерок. выдувая запах тления, оставшийся в доме у ничтожных инами прошлой ночью гостей. Пол был усыпан битым стеклом и покрыт пятнами плазм. Черча водился у полки, разбирая банки с трофеями. На нём был фартук с кружевными оборками, рукава рубашки закатаны по локоть. "А больше ничего не свистнули", сказал он. "И это очень странно, если считать его обычным вором, промышляющим для чёрного рынка". Правда, несколько экспонатов треснуло. Пиратская рука, например, или вот эта прилесная берцовая кость. Нет, Аришительно покачал головой Локвуд. Ему был нужен кулон. Очень многое говорит об этом. Кому-то наш кулон необходим просто по зори. Да известно, кому он так необходим, заметила я Гуга Блейку. А вот здесь возникает одна заковыка, сказал Чёрч. Гуга Блейк находится под стражей Так-то, ну так. Согласился Локwood. Но это не главное. Блэк человек богатый и легко мог организовать этот налёт. Не самому же ему в 70 лет по окнам лазить. Но должен признаться, что не совсем понимаю, почему этот кулон представляет для него такую ценность. Ведь та латинская надпись не может быть доказательством его вины, верно? Он не дал долго задумался и добавил: "Если только, если только закончила за него я. Кулон не хранить в себе другого ключа или секрета. И Блейк готов сделать всё возможное, чтобы мы о нём не узнали. Точно. А теперь давайте ещё раз хорошенько рассмотрим кулон при солнечном свете. Мы все втроём вышли за дверь в наш маленький садик. Луквуд протянул перед нами раскрытую ладонь с лишьщащим на ней кулоном. На первый взгляд, он казался точно таким же, как прежде. Тот же овальный кулон, золотой с жемчужными зёрнышками, слегка помятый и треснувший сбоку. Стоп. Треснувший сбоку. Мы идиоты, ахнула я. Это же буквально бросается в глаза. Что ты хочешь этим сказать? Посмотрел на меня Лука. А то, что если кулон дал трещину, значит он пустотелый. Он открывается, и мы можем посмотреть, что там внутри. Я взяла кулон с ладони Луку. Подделыв ногтем трещину на боку кулона, Легонька потянула вверх. Хотя кулон был слегка помят после того, как на него наступил Чордж, раздался тихий щелчок, и крышка кулона приподнялась, повернувшись на потайных петлях. Я раскрыла кулон, положив его себе на ладонь. Поднимая крышку, я не знала, что именно увижу внутри кулона, хотя что-то увидеть, разумеется, ожидал. Может быть, локон волос или фотографию Люди любят вкладывать что-нибудь подобное в пустотелые медальоны. Для того, собственно, эти украшения и придуманы. Итак, мы в три пары глаз уставились на раскрытые украшения. Не было внутри у него никаких волос. И фотографий не было, или какой-нибудь памятная вещица, или хотя бы туго сложенные записки. Не было ничего. И все же наш колонн был не пуст. Кое-что внутри него все-таки таилось. Что именно? Не буду испытывать вашей терпения и сразу скажу, это была еще одна надпись, аккуратно вырезанная на внутренней стороне крышки. А В Г Римская два два сто пятнадцать. Вот он, сказал Локхид. По тайной ключ. Вот что хотел скрыть от нас Блейк. Ну с А В все понятно, сказала я. Анна Беллвард. А Г в начале второй строчки. Гуга. Он выдохнул Чорч. Гуга Блейк. Всё это хорошо, но недостаточно. Нахмурился Локвуд. Что означают эти цифры? Какая-то разновидность кода. Нам лучше отдать кулон в Депик. "Неожиданно для себя самой сказала я. Мы не должны держать его у себя. Это серьёзное вещественное доказательство, которое должна увидеть полиция. А Блейк знает, что оно здесь, у нас. Вероятно, ты права." сказал Локвуд. Но это не значит, что я готов расколоться перед Барнсом. Я предпочитаю, чтобы мы сами разгадали эту головоломку. Пока? Его перебил громко зазвонивший в нашем офисе телефон. Может, у нас пока и выхода другого нет. Подойдёшь к телефону, Джордж. И Джордж отправился отвечать на звонок. К тому времени, когда он возвратился, Локвуд вернул ажирелье в контейнер из серебряного стекла. А я начала подметать замусоренный пол. Только не говори, что это снова Барнс. Вас клякнуло, вот, глядя на Чорча. "Нет", странным тоном ответил Чорч. "Это не Барнс. Это новый клиент. Наверное, какая-нибудь пожилая леди с призраком кошки на дереве". "Не совсем. Люси, бросай подметать здесь и иди лучше приберись наверху в гостиной. К нам с минуты на минуту приедет мистер Чон Ферфакс. Глава Firefox Iron Принято считать, что обрушившаяся на британские острова проблема оказала пагубное влияние на экономику. Мертвецы, возвращающиеся, чтобы не давать покоя живым, призрачное явление после заката. Эти и подобные им вещи, разумеется, не могли остаться без последствий. Упали и моральный дух общества, и объёмы производства. Никто больше не хотел работать в ночную смену. Зимой рабочий день заканчивался вскоре после полудня, то есть едва начавшись. Однако некоторые компании процветали, поскольку производили товары, ставшие жизненно необходимыми именно с появлением проблемы. Одной из таких компаний была Fairfax Iron. Бывшая ещё до начала экономического кризиса одним из крупнейших производителей железных изделий, Fairfax Iron немедленно наладила производство печей, железных опилок и цепей. Вначале для агентств Fitness и Rottweil. По мере ухудшения ситуации с проблемой, именно Fairfax Iron получила огромный государственный заказ, когда правительство приняло решение о массовом производстве Призраклам. Одного этого хватило для того, чтобы компания получила колоссальные прибыли. Но, разумеется, были и другие источники доходов. Видели, конечно, тех уродливых железных гномов, что торчат сейчас в садике практически перед каждым домом. А безвкусные подвески в вашей защите, а маленькие пластиковые браслетики с приторно улыбающимися железными рожицами, которые надевают на ручку на Ворошино, прежде чем выписать из больницы. Всё это продукция Fairfax Iron. Вот так-то. Глава компании, Джион Уильям Fairfax, по праву считался одним из самых богатых людей во всей стране, наравне с серебряными баронами, наследниками Мари Софиттис и Тома Роттвала. и владельцами огромных лавандовых полей в графстве Линкольншир. Джон Фэрфакс жил где-то в Лондоне, и ему достаточно было щёлкнуть пальцами, чтобы на его зов на цыпочках прибежал любой министр или правительственный чиновник. А сейчас он собственной персоной направился сюда, к нам. Можете поверить, я ещё никогда не прибиралась в нашей гостиной с такой скоростью, как перед приездом Фэрфакса. Спустя несколько минут с улицы донеслось мягкое урчание мощного мотора. Я выглянула в окно и увидела, как рядом с нашей калиткой паркуется громадный сверкающий Роллс-Ройс. Казалось, что наша улица слишком мала этому хиту с полированными посеребренными решетками на окнах, бегущими вдоль бортов серебряными молдингами, со сверкающей на зимнем солнце небольшой серебряной фигуркой на радиаторе. Из машины вышел шофёр в отличном форме нам сером костюме. Обогнул машину и открыл заднюю дверцу. Я отскочила от окна назад в гостиную, где Локвуд бешено взбивал подушки на креслах, а Джордж выметал из-под дивана хлебные крошки. Он здесь. Почему-то шепотом объявила я. Локвуд глубоко вдохнул и сказал: «Хорошо. Теперь давайте все вместе постараемся произвести на него хорошее впечатление». Когда мистер Чон Фэйрфакс вошёл в нашу гостиную, мы встали, хотя это мало что изменило. Настолько высоким оказался этот худощавый старик. Он возвышался надо мной, над локвудом. Над Джордж Факси просто затерялся в его тени. Несмотря на свои 70 или 80, или сколько там ему было лет, мистер Фэйрфакс выглядел внушительно и солидно, словно готовый к спуску со стопелей саутгемптонских доков судно. Правда, руки у него были очень худые, осушенные. На них свободно болтались рукава длинного шёлкового пиджака. Ноги у филезного короля тоже были слабыми и дрожали, когда он шёл, опираясь на свою трость. По-первому моему впечатлению, в мистери Фэрфаксе странным образом переплетались сила и слабость. Но в любом случае, такого человека, как он, невозможно было не заметить и не выделить даже в переполненном людном зале. Доброе утро, сэр сказал лох. Это Люси Карлайл, моя компаньонка. Очень рад. Голос у мистера Фэйрфакса оказался глубоким и низким. Протянутая мне рука, широкая и тёплая. С высоты невеличаственно кивнула большая лысая голова, покрытая коричневыми пигментными пятнами. У нашего гостя был крючковатый нос, блестящие тёмно-карие глаза, тяжёлые и низко посаженные брови. Когда мистер Фэйрфакс улыбнулся, Честно говоря, это была не улыбка, а скорее некий знак, официально подтверждающий моё существование. Я увидела, что его зубы покрыты слоем серебра. Короче говоря, это было лицо человека властного, волевого и привыкшего командовать людьми. "Очень приятно познакомиться", пронепитала я. Мы уселись. Наш гость удобнее устроился в кресле, примостив к одному своему громадному согнутому колену трость. Разумеется, роскошную, из красного дерева, с железным набалдашником в виде собачьей головы, мастифа или бульдога. Я в них не очень разбираюсь. Пристроив трость, он обхватил пальцами подлокотники кресла и откинулся на его спинку. Для меня большая честь видеть вас в своём доме, сэр, сказал Лоук. Не желаете ли чаю? Мистер Фейрфакс согласно наклонил голову и пророкотал: А питкин брэкфаст, если у вас такой есть. И скажите своему рассыльному, чтобы не забыл захватить сахар. А моему рассыльному, э, да, давайте Джордж, принеси чай на всех. И сахар не забудь. Джордж, так и не успев снять фартук, подёрнулся и с ничего не выражающим лицом покинул комнату. А теперь мистер Локвуд, сказал Джон Фэрфакс. Давайте к делу. Наверняка вы гадаете, что заставило меня приехать к вам сегодня с утра. Не стану тянуть. Речь идет о призраках, которые в последнее время причиняют мне немало беспокойства. А если сможете мне помочь с этим делом, я хорошо вам заплачу. Понимаю, сэр. Медленно кивнул Локвот. Будем рады сделать для вас все, что в наших силах. Наш посетитель бегло окинул взглядом нашу гостиную и заметил. У вас уютный дом и превосходная коллекция амулетов против злых духов. Новая Гвинея, если не ошибаюсь. Как идет ваш бизнес? Снос, на сэр. Волшебьте как политик, мистер Локвуд, сказал мистер Фэйрфакс. Говорите гладко и уклончиво. Моя мать, упокой, господи, ее душу и не дай я одна идти посреди ночи. Учила меня всегда говорить прямо и честно. Ее совету я следую всю жизнь. Так что будет лучше? Если мы будем откровенными друг с другом. Ваш бизнес? Тут наш гость хлопнул себя по колену ладонью. Ваш бизнес идет из рук вон плохо. Вы что, думаете, я газет не читаю? Знаю, что у вас финансовые затруднения и что они особенно усилились после того, как вы сожгли дом где-то на окраине. Вам припаяли за него большой штраф. У Луквыды едва заметно дрогнула щека, и это было единственным, что как-то выдало его раздражение. А вы правосер? – сказал он. Как раз сейчас я занимаюсь поиском денег. Впрочем, у нас огромное количество выгодных заказов, так что собрать необходимую сумму не составит особого труда. Снова врётся мистер Локов. Я связывался с Допик и читал ваши последние отчёты. Знаю, что представляют собой эти ваши выгодные заказы: серые дымки, холодные девы или пещущий туман. Самое слабое и скучное из всех призраков первого типа. Что можно выручить за такие заказы? Сущие гроши, не больше. Удивляюсь, как это вы умудряетесь ещё платить жалованиями с Карлайл. Очень дельное замечание, между прочим. Я уже больше месяца не получала жалований. Могу я спросить, почему вы решили обратиться со своим делом именно к нам, сэр? Ловка ушёл от разговора о моём жаловании локход. В Лондоне много других агентств. А действительно много. Ферфакс приподнял свои густые, растущие пучками брови, внимательно изучая нас с лупком в тёмными бусинками глаз. "Но так получилось, что моё внимание привлекла статья именно о вашем недавнем расследовании. На меня произвело впечатление то, что вы не только нашли тело". Он слегка замелса. "Как звали ту девушку?" "Анни Ворцер". "Да, Анни Ворд. Но и установили её личность. Мне нравится такой подход к делу." Нравится ваше внимание к деталям. А ещё мне нравится ваша молодость и независимость мышления. Старик наклонился вперёд, опираясь на свою трость. Выражение его лица сделалось более решительным и страстным. "А знаете, мистер Локвуд, я тоже начинал как аутсайдер. Тяжело пробивался в жизни, когда был молодым. Старажался против крупных компаний, знавал трудные времена. Я понимаю ту страсть, которая движет вами каждый день. И между прочим, не имею ни малейшего желания платить деньги фитнес или ротвалу. Они и без того достаточно богаты. Нет. Я хочу именно вам предоставить возможность, о которой вы и не мечтали. Хочу посмотреть, справитесь ли вы с новой, ещё более опасной, чем та, о которой писали головоломкой. А, вот и ваш рассыльный. Да, это возвратился Джордж. В руках у него был поднос, а на подносе чашки, которых я никогда прежде не видела. Из тончайшего китайского белого фарфора с крошечными розовыми цветочками. Они такие хрупкие эти чашки, что их с опаской подносишь к губам своей неуклюжей рукой. Правда эффект, произведенный этими изящными чашками, был слегка подпорчен соседством с совсем не элегантной глубокой тарелкой, с наваленной на нее горой жирных пончиков с чаем. Спасибо, Шурч, сказал Локот. Став сюда. Манфредш поставил поднос на стул, разлил чай по чашкам и вежливо предложил всем пончики. Когда все от них отказались, Манфредш выбрал самый большой пончик, вытащил его с самого низа, придержав пальцами все верхние пончики, плюхнул свою добычу на пустую тарелку и с удовлетворенным вздохом уселся на диван рядом со мной. "Подвинься", сказал он. "Ну, я пропустил что-нибудь важное или ещё нет?" Мистер Локвуд, сказал наш посетитель, поднимая бровь. У нас с вами важный разговор. Вашему рассыльному лучше подождать за дверью. А, видите ли, это не рассыльный, сэр. Это Джордж Кабинс. Он тоже мой компаньон. Мистер Фэйрфакс оценивающе посмотрел на Чёрча, который в этот момент слизывал джем со своих пальцев, и сказал: "Вот как. Ну хорошо. В таком случае не будем больше откладывать." Он залез рукой во внутренний карман своего пиджака и порылся в нём. А взгляните вот на это. Он бросил на стол мятую фотографию. Дом. Точнее, не просто дом, а особняк, стоящий посреди большого земельного участка. Фотография сделана с дальнего расстояния. Перед ним видна широкая, аккуратно подстриженная лужайка. По краям лужайки растут ивы, между ними разбиты цветочные клумбы. Имеется даже что-то похожее на озерцу, но главным на снимке остаётся дом. Тяжёлая тёмная глыба высотой в несколько этажей. Можно рассмотреть колонны и изогнутый пролёт ступеней крыльца, узкие, расположенные на разном расстоянии друг от друга окна. Точно определить возраст дома и стиль его архитектуры довольно сложно. Судя по тому, что солнце находится где-то позади дома, и полужайки навстречу объективу камеры, Чёрными пальцами тянутся тени старинных дымоходов. Фотография сделана либо очень рано утром, либо поздно вечером. Кумкарихол, сказал Ферфакс, со вкусом раскатывая на языке кашне звук. В Беркшире, на запад от Лондона. Слышали о нём? Мы покачали головой. О поместье Кумкарихол не слышал никто из нас. Да, о поместье Кумкарихол не слишком широко известно. Но вместо с тем, это самое заرهшённое призраками частное владение во всей Англии. И судя по всему, эти призраки смертельно опасны. В результате их явления умерли четверо предыдущих владельцев поместья. Это не считая многочисленных слуг, гостей и других людей, которые были напуганы до смерти, погибли от прикосновения призрака или ещё по какой-либо причине нашли свой конец в этом доме или его окрестностях. Здесь мистер Фейрфакс Сухо хохотнул. Короче говоря, список впечатляющий. А лет тридцать назад после одной из таких скандальных смертей особняк заколотили и бросили. И так он простоял до самого недавнего времени, когда его владельцем стал я. Вы там живете, сэр? – спросила я. Лысая голова качнулась в мою сторону. А видите ли, мисс, это не единственное мое владение. Время от времени я просто заезжаю в холл. А особняк очень старый. Изначально это был небольшой монастырь, основанный монахами одного из местных аббатств. К этому периоду относится кладка в центре западного крыла. Позже здание последовательно переходило из рук в руки нескольких местных лордов, которые восстанавливали и перестраивали бывший монастырь. Современный вид особняк приобрёл в начале 18 века. По результату перестроек архитектура дома стала весьма пёстрой и причудливой. Появились проходы, упирающиеся в тупик или замкнутые кольцом. Имеются странные перепады уровней. При этом дом всегда пользовался дурной славой. Истории о появлявшихся в нем призраках уходят в глубь веков. Короче говоря, это одно из тех мест, где появление призраков наблюдается практически всегда, и начались эти визиты еще до возникновения проблемы. Говорят, что кто это здесь в окне? Неожиданно спросил Чёрч. Пока наш Густ говорил, Джордж внимательно изучал фотографию сквозь свои очки с толстыми линзами. Теперь он поднял её и указал своим пухлым пальцем на фасадную стену дома. Мы с Локводом склонились над снимком. Выше и слева над крыльцом виднелся чёрный треугольник узкого окна. А внутри этого треугольника бледное, размытое, едва заметное пятнышко. О, вы заметили это? Браво, сказал Фэйрфакс. Она действительно похожа на фигуру, верно? Но весь фокус в том, что эта фотография была сделана за пару месяцев до того, как я купил Хул. Дом был заперт заколочен. В нём не было ни одной живой души. Он отхлебнул глоток чая, его тёмные глаза загорелись. Я вновь отметила в поведении Файрфакса радостное возбуждение. Можно было подумать, что это размытое пятнышко И вытекающие из этого ума заключения доставляют ему огромное удовольствие. В какое время суток была сделана фотография? спросил я. Под вечер. Как вы можете заметить, солнце садится. В это время по лицу локвуда было видно, что он с трудом сдерживает волнение. Он сидел сгорбившись, опираясь о колени острыми локтями, сжав ладони, переплетя пальцы. Вы собирались рассказать нам кое-что о наблюдающихся в поместье феноменах, сказал Окленд. О манифестациях призраков, я имею в виду. Мистер Файрфакс поставил на стол чашку, со вздохом откинулся на спинку кресла, положил одну руку на серебряный набалдашник своей трости, а другой принялся жестикулировать по ходу своего рассказа. Я старый человек. Я не могу сам видеть явления, и, как правило, никак их не ощущаю. Но даже я чувствую зловещую атмосферу, которая царит в этом доме. Я начинаю чувствовать в рту ее кислый вкус, как только вхожу в дверь. В этом доме очень мерзкая атмосфера, мистер Локхот, очень вредная. Она угнетает, действует на нервы, изматывает душу. Что касается конкретных примеров, он слегка переменил позу, словно перераспределяя вес своего тела, давящий на его кости. Что ж, историй связанных с Холлом довольно много. Вам стоит поговорить со сторожем Бертом Старкинсом. Он, по-моему, знает их все. Ну, а две самые известные по всей округе истории, ключевые явления призраков, если вам угодно, связаны с красной комнатой и кричащей лестницей. Наступило глубокое молчание, внезапно прерванное ужасно громким бурчанием, доносившимся из жвачтаджурта. Штукатурка от этого звука с потолка не осыпалась. Но, пожалуй, было близка к этому. Прошу прощения, непринуждённым тоном сказал он. Проголодался. Пожалуй, возьму ещё один пончик, если вы не возражаете. Он возврашать никто не стал. Эдджордж потянулся к тарелке. Красная комната? переспросил я. Горячащая лестница? наклонился вперёд в своём кресле локвот. Об этом поподробнее, если можно, мистер Фэрфакс. Мне очень приятно видеть, что вы проявляете такой интерес к моему делу, сказал наш гость. Это подтверждает моё сложившееся о вас высокое мнение. Ну что ж, красная комната это спальня на втором этаже в западном крыле дома. Во всяком случае, когда-то её действительно использовали как спальню, но давно перестали. Сейчас эта комната совершенно пуста. Это одно из тех мест в доме, где присутствие потусторонних сил ощущается больше всего. Притом они настолько могущественны, что приносят смерть любому, кто рискнёт сюда зайти. Предание гласит, что ещё никто не смог провести в красной комнате ночь и выйти из неё на утро живым. А вы бывали в этой комнате, сэр? спросил Локвуд, заглядывал. При свете дня, разумеется. И атмосфера? Атмосфера в красной комнате тяжёлая, мистер Локвуд. тяжёлая и зловещая. Фейрфакс откинул голову назад и посмотрел на нас сверху вниз, гордо поводя своим огромным носом к клюву. И у меня есть веская причина верить в присутствие в красной комнате ужасной потусторонней силы. Что за причина? Очень скоро я расскажу об этом. А пока перейдём к кричащей лестнице. Это ещё более таинственная история, чем с красной комнатой. Кричащая лестница поднимается вверх Поворачивая от длинной галереи на первом этаже, до лестничной площадки второго этажа. А лестница каменная, очень древняя. Алично у меня, когда я поднимался по ней, никаких пугающих или неприятных ощущений не возникало. И я не знаю никого, кто на них мог бы пожаловаться. Однако легенда гласит, что когда-то, давным-давно, на этой лестнице случилось нечто ужасное, и души погибших во время этого происшествия остались заключенными в каменных ступенях. время от времени, когда сила этих гостей прибывает, а это, как утверждают, случается, когда призраки чувствуют присутствие новой жертвы, на лестнице можно услышать ужасные завывания. эти звуки издают сами ступени. то есть кричит сама лестница? не громко переспросил Локвуд. очевидно, сам я никогда этого не слышал. а красная комната? Он шортш как раз приканчивал второй или уже третий пончик. Он дожевал его, проглотил и только потом продолжил. Вы говорили, что она на втором этаже. Может, она быть на том же уровне, что и окно с размытой фигурой на этой фотографии? Да. Полагаю, окно и красная комната находится примерно на этом самом месте. Простите, вы могли бы не сыпать сахар на фотографию. Она у меня одна, копии нет. Прошу прощения. Потрясающе, сказал Локот. Из того, что вы рассказали, сэр, следует, что в доме ни один гость и ни один источник. Проще говоря, там имеется целый кластер призраков. Вы верите, что так оно и есть? Конечно, ответил Фэрфакс. Я сам ощущал их присутствие. Ну а с чего началась вся эта история? В прошлом должно было произойти какое-то ключевое событие, которое запустило всю цепочку. Для этого требуется найти ответ на вопрос: кто был самым первым гостем в этом доме? Лорд вот задумчиво постучал кончиками пальцев правой руки по кончикам пальцев левой. Дом сейчас пустует. В западном крыле совершенно точно никого нет, поскольку это самое опасное место. За домом много лет присматривает некто Старкинс. Теперь он слушает о меня и живёт в сторожке за домом. А где останавливаетесь вы, сэр, когда навещаете своё поместье? У меня есть апартаменты в восточном крыле. Оно было построено относительно недавно. Там имеется отдельный вход, а сами апартаменты изолированы от остальной части здания, установленными на каждом этаже железными дверями. Эти двери делались по моему личному заказу, из самых лучших материалов, по самой новейшей технологии. За такими дверями я могу спать спокойно. Фейрфакс окинул всех нас по очереди внимательным взглядом и продолжил Я ни в коем мере не трус, но ни за какие ковришки не соглашусь провести ночь один в старом короле кум-корихода. Однако, прибавил он, любовно поглаживая голову серебряного бульдога, или все-таки мастифа? Именно этого я жду от вас. Мое сердце дрогнуло. Я машинально расправила на коленях юбку, но за исключением этого продолжала сидеть неподвижно. Глаза локвы досверкали. Лицо тщурчало. по обыкновению. Ничего не выражал. Он медленно снял очки и принялся меланхолично протирать их краем своего джемпера. Все мы ждали. Вы не первый, кто попытается это сделать, продолжил Фэрфакс. Те же вопросы, которые мы обсуждали с вами, мистер Локвуд, волновали и предыдущего владельца имения. 30 лет назад он решил провести в своём доме расследование и нанял для этого небольшую команду из агентства Fitness. юношу, девушку и взрослого инспектора для сбора первоначальных сведений. Они согласились провести ночь в доме, сосредоточив свое внимание на так называемой красной комнате. Агенты строго выполняли все стандартные правила, оставили не запертую входную дверь, обеспечив путь к отступлению, провели в красную комнату кабель и установили в ней телефон, напрямую соединенный с телефоном старушки Берта Старкинза. Предполагалось. что это позволит агентам в любой момент позвать на помощь. Сами агенты были очень опытными оперативниками. Бывший владелец дома покинул их на закате. Спустя несколько часов, собираясь ложиться спать, Старкинс заметил свет фонарика, постоянно метавшийся в окнах на верхних этажах дома. Около полуночи в сторожке смотрителя зазвонил телефон. Старкинс снял трубку. Это был взрослый инспектор Он сказал, что они наблюдали ряд очень странных феноменов. А звонит он только для того, чтобы проверить связь. В целом у них все в порядке. Инспектор разговаривал со Старкинсом очень спокойным ровным голосом. Повесив трубку, Старкинс улегся в кровать. До утра Телев он больше не звонил. Утром Старкинс вместе с бывшим владельцем дома подошли к крыльцу, но агенты Фиттис все не появлялись. В семь тридцать утра. Владелец дома и смотритель вошли внутрь. Внутри холла царила тишина. На крики вошедших никто не отзывался. Куда им идти, Старкинс и владелец дома, разумеется, знали. Открыв дверь в красную комнату, они увидели тело взрослого инспектора. Он лежал лицом вниз рядом с телефоном. Инспектор был мёртв. Судя по всему, к нему прикоснулся призрак. Девушку обнаружили возле дальней стены комнаты. Где она, скорчившись, сидела рядом с окном? Я сказал, скорчившись. Она действительно так туго свилась в клубок, что Старкинс, владельцем дома, никак не могли разогнуть ее, чтобы взглянуть ей в лицо и пощупать пульс. Про чем делать это уже не было никакой надобности. Девушка была мертва и успела окоченеть. К сожалению, что случилось с юношей, сказать не могу. То есть они не смогли понять, от чего он умер? – спросил Чёрч. Нет, они просто так и не смогли его найти. Прошу прощения, сэр, сказал Локвуд. Хочу уточнить. Когда тот инспектор позвонил ночью по телефону, он не сказал, с какими именно феноменами столкнулась их группа. Нет, не сказал. Мистер Фейрфакс, вытащим из юлиетного кармана часы и мельком взгляну на циферблат. Время поджимает. Через 15 минут я должен быть в Пемлику. Подведём итог. Как я уже говорил, ваше агентство привлекло мое внимание. Я поражен и заинтригован вашими способностями. Итак, мое предложение: я готов оплатить все ваши счета, связанные с пожаром на Шин-роуд. Дело будет закрыто, и УДПИК не будет оснований ликвидировать ваше агентство или пускать его с молотка. Нужную для этого сумму — шестьдесят тысяч фунтов — вы получите, приступив к расследованию. Я переведу ее на ваш счет. как только вы прибудете в холл. Если вам удастся раскрыть тайны старинного дома и обнаружить находящийся внутри него источник, получите от меня очень солидное дополнительное вознаграждение. Какова ваша обычная цена? Локвуд назвал цифру. Я заплачу вдвое больше, потому что Кумкэрихолл так просто не возьмёшь. Мистер Фейрфакс оперся руками на собачью голову и приготовился подняться на ноги. И ещё Я не привык надолго откладывать то, что задумал. Я хочу, чтобы вы прибыли в Хол через 2 дня. 2 дня? переспросил Джордж. Но нам требуется время, чтобы запомнить Ираса навсегда молодой человек. Мои предложения не обсуждаются, сказал Фэйрфакс. И вы находитесь совсем не в том положении, чтобы выдвигать свои условия. Теперь выслушайте ещё ряд моих требований. вам запрещается брать с собой в холл горючие и взрывчатые вещества. В доме слишком много старинной бесценной мебели. Не подумайте, что я не доверяю вам, но простите, сверкнул он своей серебряной улыбкой. Мне не хочется, чтобы моё имение сгорело в огне. Скрипнуло кресло. Файрфакс поднялся, похожий на своих тоненьких ножках на какое-то фантастическое насекомое. Очень хорошо, улыбнулся он. Я, разумеется, не жду, что немедленно получу ответ. Принимаете вы моё предложение или нет. Но к концу дня дайте мне знать о своём решении. Телефон моего секретаря вы найдёте вот на этой визитной карточке. Я откинулась на спинку дивана, выдохнула воздух из надутых щёк. Это он прав насчёт того, что нам нужно подумать. Хорошенько подумать. Совершенно очевидно, что агенты Фицкес были не просто профессионалами. Они были мастерами своего дела, и все трое погибли в одну ночь в кумке орехолле. Пойти следом за ними не имея достаточного времени на подготовку, граничило на мой взгляд с безумием. Красная комната, кричащая лестница. Да, деньги, которые предложил нам Файрфакс, спасут наше агентство. Но что это даст, если при этом погибнем мы сами? Ох, мы должны всё это очень тщательно обсудить. Благодарю вас, сэр, сказал Локвуд. Но я готов дать вам ответ немедленно, прямо сейчас. Да, мы берёмся расследовать ваш случай. Он встал и протянул Файерфаксу руку. Постараемся собраться как можно скорее и прибыть в Хоул, ну, скажем, в воскресенье в полдень. Договорились?